Глава 3. Звук закрывшейся двери выводит меня из ступора. На смену тупому оцепенению приходит неестественная активность. Нужно что-то делать. Что? Вроде как надо бы поплакать, сразу станет легче. Но я не могу себя заставить выдавить хоть слезинку. Я знаю, что боль настигнет меня потом. Завтра, послезавтра или через неделю. Но сейчас я ничего, кроме отвращения и брезгливости не чувствую. Нужно себя чем-нибудь занять. Иду на кухню, достаю большой черный мешок для мусора. Дрожащими руками надеваю резиновые перчатки и направляюсь в спальню. Надо избавиться от постельного белья. Только начинаю сдирать под одеяльник с одеяла, как в нос ударяет запах. Запах секса. Пахнет спермой Влада и выделениями его любовницы. К ним подмешан сладкий аромат её духов. Горло подкатывает тошнота. Это невыносимо. Я закрываю рот рукой и бросаюсь к окну, открывая его настежь и чуть не вываливаясь, хватая губами морозный воздух. Уношу мешок с бельем к мусорным бакам и на обратном пути решаю, что завтра та же участь ждет подушек и одеяло. На улице темно и холодно, начало ноября, почти зима, но домой идти не хочется». Стою во дворе и, задрав голову, смотрю в окна нашей квартиры. Окно спальни открыто, пусть проветривается. Я не хочу идти туда, мне противно. Поэтому еще в течение получаса наматываю круги вокруг дома. Только когда понимаю, что замерзла настолько, что не чувствую ног, поднимаюсь в квартиру. Закрываю окно и не раздеваясь, иду на кухне за штопором. Выпью вина, не пропадать же добру. Наполняю бокал и усаживаюсь в удобное кресло в гостиной. Итак, что мы имеем? А ничего мы не имеем. Сегодня рухнуло все, во что я верила. 9 лет брака. 9 лет жизни. 9 как я думала, лучших лет моей жизни. Моя крепкая семья рассыпалась, как замок из песка. Отпив вина, горько усмехаюсь. Нет, все не так. Не было никакой крепкой семьи. Была лишь ее иллюзия. А я всего лишь слепая дура. Боли нет, но я знаю. Это особенность моей психики. Я эмоциональный тормоз. Даже на похоронах никогда не плачу. Помню, как погиб мой бывший одноклассник и близкий друг. Красивый, умный, гордый мальчик, подающий надежды спортсмен. И заветная мечта всех девчонок. Авария. Нелепая смерть. Помню похороны. Невероятное количество народа. Слезы и рыдания, обмороки девочек. Я же стояла среди друзей и не чувствовала ничего. Думала только о том, как сильно у меня болит голова, и как устали ноги от длительного стояния. И лишь потом, спустя 40 дней после его смерти, я, наконец, начала осознавать весь ужас произошедшего. Тогда горе накрыло меня с головой, как цунами. Год я оплакивала друга, ездила к нему на могилу, и никак не могла смириться с его уходом. Потом еще год приходила в себя. Уверена, в этом случае будет точно так же. Потом, позже, когда пройдет первый шок, будут и слезы, и истерики, и депрессия. А пока на холодную голову нужно решить, как жить дальше. Что бы там ни думал Влад, жить с ним я уже не буду. Я не из тех, кто прощает предательство. Не из гордости. Просто не умею. А значит, нужно подумать о разводе и разделе имущества». Из имущества у нас только эта трехкомнатная квартира и два автомобиля. моя Майорах 4 и Прадик Влада. Машины делить не придется. А вот квартиру нужно будет менять на две. Однушку для Влада и двушку для нас с Дениской. С бизнесом тоже проблем не будет. У меня свои цветочные магазинчики. У него небольшой автосервис. Инициатором развода выступаю я. Значит, вся волокита с судом и продажей квартиры ляжет на мои плечи. Я смогу с этим справиться. Главное, чтобы Влад палки в колеса не вставлял. Одного я только не знаю, как все объяснить маме и сыну. Спустя три часа решаю ложиться спать. Завтра тяжелый день. принимая душ и накинув халат, иду в детскую. Проходя мимо зеркала в прихожей, останавливаюсь, выглядываясь в свое отражение. Щурясь, пытаясь посмотреть на себя чужими глазами. Так, как будто я вижу себя в первый раз. Темно-русые волосы, чуть ниже плеч. Сейчас они мокрые, и поэтому немного курчавятся у висков и на самых кончиках. Это бесит, конечно, но обычно я легко справляюсь с этим с помощью утюжка. Большие серо-зеленые глаза, густые ресницы. Мама говорит, это от отца. Прямой нос, среднего размера губы и ямочка на подворотке. Мой взгляд перемещается ниже. Я снимаю халат и остаюсь перед зеркалом, в чем мать родила. Грудь небольшая, гораздо меньше, чем у этой, зато крепкая и упругая. Кажется, беременность и грудное вскармливание сделали ее только лучше. поворачиваясь боком, чтобы получше разглядеть попу. Это мой козырь, она у меня что надо. Аккуратная, с соблазнительным изгибом от поясницы. Про такие еще говорят. Попа краником. Хотя и создает определенные проблемы при выборе одежды. Ноги стройные, не короткие и не длинные, обычные. И белизной кожи похвастаться не могу, я смуглая. Зато загар получается красивым, как из солярия. По поводу внешности у меня комплексов нет. Роковой красавицей себя не считаю, но и ущербной тоже. Еще раз пробегая глазами по своему отражению и выношу вердикт. Я симпатичная.